Однажды в селении, где жил Насредин, справляли свадьбу. Жених был тщеславен и не позвал Малу пир, опасаясь в душе, что тот посрамит его перед гостями. В разгар пира в ворота постучали. Слуги пошли открывать и увидели за воротами Малу Насредина со свитком пергамента в руках громко восклицая «Важное письмо жениху! Письмо от султана Бухары!» на середин прошел к почетному месту, вручил пергамент оторопевшему жениху и сразу принялся за еду. Жених развернул пергамент, но не нашел в нем ни строчки. — Что ты принес мне, обманщик? Тут только чистый лист! — с досадой вскричал жених. «Видишь ли, — ответил молла, — султан так торопил меня отнести тебе это послание, что я даже не стал дожидаться, пока его напишут, а сразу взял и побежал».